«Столивар, вы понимаете, почему мы идем ради вас на все эти сложности? Почему мы проверяем ваши лидерские качества во время кризиса?» «Вы готовите меня?» — ответил он. «Да, но понимаете ли вы, к чему мы вас готовим?» С ножем спросила она. Он знал, но предположил, что она предпочла бы объяснить. Кроме того, то, как именно она объяснит, расскажет ему многое о личности его нового босса. «Не совсем. Вы, вероятно, знаете директора Армстронга из Бостона...» И наслышно, что он ставит исследования и понимание про людей на первое место. Я занимаюсь более конкретными проблемами. Взаимоотношения с общественностью. Мы стараемся сделать про людей частью Америки. Сталивар кивнул. Чего никак не может понять Армстронг, так это того, что если мы не встроим про людей в общество, не поможем обществу измениться, чтобы принять таких, как вы, то не будет смысла в классификациях и лабораторных экспериментах. Как бы все ни было плохо с периодическими появлениями губителей и парачеловеческой преступности, всё будет десятки раз хуже, если в обществе возникнет паника или предвзятость к паралюдям. Вы понимаете? «Позвольте мне заметить кое-что, мам», — сказал Столивор. «Да». Он глубоко вдохнул. «Не то чтобы ему это было очень нужно, но все же». «Простите, но мне кажется, вы не особенно любите или уважаете директора Армстронга». «Что вы хотите сказать?» «Я думаю, что вам надо знать, он для меня вроде отца. Он тот, кто взял меня в стражи, ввел меня в курс дел. Я уже запланировал этим летом ненадолго съездить к нему в гости. Возможно, попаду в ваш черный список из-за своих слов, но я должен предупредить вас, что буду защищать его, если вы начнете его оскорблять». «Ясно». Между ее бровями появились маленькие морщинки. «Простите». Огонь на улице внизу привлёк его внимание. Горела машина, вокруг неё толпились люди. Не придав этому значения, Суинки поджила губы. «Ладно. Приношу извинения, что поставила вас в такую ситуацию. Я пока что больше не буду говорить о директоре Армстронге. Я остановилась на важности отношения общества. Да, мам». Ответил он. Ему стало легче от того, что Суинки контролирует себя. Но полностью он сможет ей доверять, когда убедится, что она не отыграет на нем при случае. Когда впервые стало ясно общее количество пары людей, был создан долговременный план. На ранних его стадиях усилия были направлены на создание протектората и стражей, чтобы у людей были герои, на которых можно было бы равняться, привлекательные лица, привлекательные характеры, сувениры, интервью, телешоу, музыка, фильмы и так далее. Всё придумывалось и поддерживалось для создания такого образа, законы, распорядки и правила для официальных групп были разработаны, чтобы повысить уверенность людей в героях. Сталевар кивнул. Теперь, когда мы входим в следующую фазу, наша цель — «Немного вывести публику из зоны комфорта. Мы поощряем и продвигаем существование бродяг». «Неудачный термин, оставшийся еще с ранних дней». «Да», — согласился Столивар, термин «бродяга» применялся ко всем, у кого были сверхспособности, и кто при этом не относился ни к героям, ни к злодеям. Негативный подтекст возник в те времена, когда были совсем другие ожидания, тогда же в классификации появились термины типа «бугай». «Вся это очень непросто. Мы медленно продвигаемся», а крупные корпорации очень чувствительны к вмешательству пару людей. «Проще говоря, большой бизнес не хочет, чтобы люди со сверхсилами нарушали сложившийся порядок вещей. Им легко и просто провести одну грязную кампанию в прессе, и годы нашей работы уйдут псу под хвост». «Понятно», — прокомментировал Столивар. Ему не понравились слова «проще говоря». Слишком много людей намекали на то, что раз он силен, то должно быть глуп. Но что он мог сказать, если не был уверен, что она выбрала слова не из-за предрассудков? Или он слишком чувствителен? Вторая часть этой фазы — сделать так, чтобы общество стало лучше относиться к тем, кто сильно отличается. Вы нравитесь людям, столивар? У вас явно неестественный вид. Простите, что я так говорю. Столивар пожал плечами. Он выделялся. Сотни вещей волновали его больше, чем взгляды и комментарии по этому поводу. Но у вас есть фанаты. Вы интересны людям. У ваших интервью даже более высокие рейтинги, чем у среднестатистического красавца-героя. В рейтинге популярности лидеров команд во второй по числу видеороликов на ютубе, возможно, отчасти благодаря короткоживущему интернет-мему с вашим лицом, и кроме того, у вас безупречные результаты как в учебе, так и с 2 года службы в стражах. Спасибо. Если все пойдёт по плану, мы рассчитываем ввести вас в основную команду протектората минимум года через 3, максимум через 5 лет. Сделать ваше лицо национальным, возможно, даже интернациональным символом, если пожелаете. Ничего себе. Да, я определенно ничего не имею против Мэм. Он попытался выглядеть удивленным. Армстронг много из этого уже рассказывал. Разумеется, это все зависит от вашего умения возглавлять команду. Здесь и сейчас. Разумеется. Похоже, мы скоро приземляемся. Какие-то вопросы пока мы еще здесь? Один вопрос. Я надеялся устроить учебные игры с командами стражей Нью-Йорка и Бостона. Насколько мне известно, эта команда их не проводит. У них почти не было даже обычных оперативных учений. Я помню. Несколько лет назад Триумф предлагал что-то подобное. Кажется, мы отказали ему по причине того, что это было слишком легкомысленно. Сталевор расправил плечи. В этой ситуации ему нужно было быть настойчивым. Я глубоко убежден, что это улучшит способность местной команды взаимодействовать и реагировать на множество разнообразных ситуаций. Я готов в одиночку расправиться со всей бумажной работой. Расправиться. Я имею в виду, я буду делать всю бумажную работу за членов моей команды. «Давать вам информацию обо всех наших тренировках, заметки по улучшениям, выученным урокам, слабостям, силам, ресурсам, которые могут заполнить замеченные пробелы. Только при условии, что вы будете готовы прекратить это в любой момент по моему приказу. Дамам. И...» Директор на мгновение замолчала, когда вертолет коснулся земли. «Это не должно мешать регулярному патрулированию. Вы, члены вашей команды, будете делать это в свободное от работы время. Посмотрю, удастся ли мне их убедить. Спасибо, директор». Столевар встал. В тайне он был вне себя от счастья. Учебные игры, которые он проводил как лидер бостонской команды, были одним из самых веселых моментов его карьере. Они также давали возможность безвредно, но весело взаимодействовать с Нью-Йоркской группой, и все могли тусить, болтать и делиться боевыми историями. С ребятами из своей команды так не пообщаешься. Если его новой команде игры хоть в половину понравятся так же, как и ему, то он запишет эту победу на свой счет. «Маня вас представить...» Эти слова заставили на секунду задуматься, была ли ему приятна эта женщина. Нет. Нравится ли она остальным — вряд ли. Что означало, что если она его представит, это будет скорее помехой. Он будет ассоциироваться с кем-то, к кому они, возможно, относятся отрицательно. Нет, не думаю, что это необходимо, мам. Вы сможете зайти по своим старым электронным пропускам. Вскоре я пришлю новое. А пока что желаю удачи. Спасибо, директор. Он отдал ей свою гарнитуру и вышел сразу, как только сотрудник СКП открыл дверь. Словно приветствуя его, городские улицы донесли снизу истошный крик женщины, тут же перекатившийся в истерический смех. Половина района была погружена во тьму, и прожекторы на углах крыши бегло просвечивали ближайшие улицы. У края крыши стояли охранники из СКП с оружием в руках. При виде охранников он расслабился, и если они не отреагировали на то, что происходило внизу, то ему нет смысла беспокоиться». Он глубоко вдохнул, так что услышал стан металла до предела растягивающегося в груди. Затем Столевар сошел с крыши в лифт. Когда хромированные двери закрылись, шум вертолета исчез. Внутри кабины было совершенно тихо. Движение лифта практически не чувствовалось, наверняка разработан технарем. Он постарался не касаться хромированных стен и поручней. Скорее всего, металл чем-то покрыт, но он не рискнет появиться с прилипшим к нему поручнем. Такое появление произведет ужасное первое впечатление. Выйдя в вестибюль, он подошёл к пропускному терминалу. Он приложил идентификационную карточку, произнес имя для голосовой аутентификации. Столивар, Несколько секунд ничего не происходило. Затем двери плавно открылись. В открывшемся помещении была его команда, все со снятыми масками. Стояк сидел в кресле около огромного компьютера в правой части комнаты. Он повернулся, чтобы посмотреть, кто пришел. Потом встал, сложив руки. Рыжеволосый, веснущатый, с тонкими губами — Он был в белом костюме с движущимися изображениями часов. На столе у компьютерного терминала стоял белый шлем. Призрачная сталкер стояла, прислонившись к стене, и копалась в смартфоне. Одной ногой она подперла стену, рука под грудью поддерживала локоть другой руки с телефоном. Она глянула на него и спрятала телефон в один из карманов на поясе. Она была темнокожей, и симпатичной, и потому что он мог оценить под костюмом и накидкой с красивым телом. Спортивная фигура – Подростковая часть души Столивара обрадовалась, что здесь было на кого посмотреть. Крутыши Виста появились из чего-то вроде кабинок в дальней части просторной комнаты. На самом деле это были не кабинки, а отгороженные части комнаты с кроватями и пространством для личных дел. На их базе в Бостоне тоже было что-то подобное. Крутыш с каштановыми волосами и румянцем на щеках, который подсказывал, что он совсем недавно был в спортзале, носил повседневную одежду. Паренёк очень обычного вида. Виста была в пижаме, с волосами собранными в хвост, У него в бостонской команде был парень того же возраста, но он был умник, ограниченный провидец, который был не против работать с ними из командного центра. Эта девочка явно занималась оперативной работой, три пальца ее руки были перебинтованы, и на бинтах просочило селое пятно. Её глаза были опухшими, как будто она только что прекратила плакать. Должен ли он что-то сказать по этому поводу? Предложить поддержку? Он не был уверен, что мог сказать тут что-то правильное, и если тут вообще готовы принять его слова «утешение». «Привет», — сказал он. В ответ прозвучал расстроенный хор невнятных приветствий. «Слушайте», — сказал он, — «я не буду сильно это раздувать, но начальство хочет, чтобы я был вашим лидером. Мне надо немного времени, чтобы во всем разобраться, но надеюсь доказать им, что смогу работать не меньше остальных». Сложно было сказать, чего он ожидал, но явно что-то больше, чем тусклые непонимающие взгляды. Может быть, он выбрал неудачное время? Все выглядели уставшими, как собаки». Стояк, похоже, едва стоял на ногах. «Судя по тому, что я слышал, вы, ребята, отличная команда, и я надеюсь, что смогу по достоинству оценить вас как лидер. Думаю, мы сможем улучшить нашу стратегию победы. Я поговорил с директором по поводу специальных учебных игр». «Учебных игр?» — прервал его Стояк. «Я пас. Если вы меня выслушаете, я думаю, вам понравится задумка. Ты видел, что здесь творится?» — возразил Стояк. «Меньше часа назад я спас парня, с которым мы вместе ходили на физику, от шестерых взрослых мужиков, которые пытались затащить его в переулок. Один из них воткнул в него иглу раньше, чем я его освободил. Больницы или не работают, или переполнены, так что я привел его сюда. Он сейчас наверху, получает лекарство, чтобы не заболеть спидом». Сталивер попытался найти слова, но не сумел. Стояк продолжил. «Мы с Куртышом остановили каких-то психов в противогазах, которые собирались сделать ядовитый газ из нашатырного спирта и хлорки. Знаешь зачем? Хотели прикончить людей в многоквартирном доме, чтобы затем разграбить все и превратить в свой притон. Люди слетают с катушек к чертям, а ты говоришь об играх». «Я не имею в виду сейчас», — уточнил Сталевар, пойдя на попятную. «Я про будущее. Когда-нибудь этот кризис закончится?» «Ты считаешь, что он закончится?» Усталым голосом ответила призрачный сталкер. Некоторые говорят, что так теперь будет всегда. Я почти готова с ними согласиться. Мы живем не в том городе, который может легко оправиться от подобного. Я их теряю. Я не могу в это поверить. Нельзя терять надежду. Сначала попатрулируй тут 15 часов без перерыва, потом возвращайся и рассказывай про надежду. Ответил стояк. Знаешь, я почти могу подыграть. Купиться на весь этот слепой оптимизм, сказать «Ура!» тренировкам. Но ты даже не вспомнил того, кого ты теперь замещаешь?» «Хоть пару слов в памяти погибших!» «Вопрос уважения, братан!» «Я не собирался игнорировать их или их жертву, но я не знал их и... Стояк развернулся и рассерженно схватил шлем со стола. Взяв его под мышку, он обратился к остальным, стоя спиной к Столевару. «Я собираюсь проверить, как там моя семья. Отправлюсь в костюме на случай неприятностей. Вернусь утром. Крутыш, ты не против поздеть за терминалом?» Крутыш покачал головой. «Мне как раз и равно нужно было сделать перерыв». Виста взглянула на Сталевара, потом спросила. «Ребят, а где я нужно?» «Иди спать!» — ответила призрачный сталкер, проходя мимо девочки и положив руку ей на голову. «Я начну патрулировать, отправлюсь со стояком, чтобы он точно добрался домой, и на тот случай, если понадобится помощь. Ты можешь подменить меня, когда я приду. Может быть, отправишься в патруль со стояком?» «Спасибо!» — ответила Виста с явной ноткой облегчения. Сталевар беспомощно наблюдал, как команда разделилась, и каждый занялся своим делом. Крутыш сел в дальней части комнаты за терминал компьютера. сталкеры стояк направились к лифту. «Я облажался. Я уже их потерял», — сказал сталевар в основном самому себе. «Нет, они просто устали», — заговорила Виста из-за его спины. «Это не только нехватка сна. Ты поймешь, о чем я. Ты правда мог бы помянуть и Гиду, и Рыцаря, но нельзя тебе винить, ведь стояк даже не дал тебе до этого дойти. Никто сейчас не в настроении слушать речи». «Да» ответил Столивар, чувствуя себя потерянным. «Эгиды и рыцарь. Это они погибли». Виста взглянула на него с выражением, которое можно было описать только как жалость. «Ты даже не узнавал их имена? Забудь, что я только что сказала. Да, ты облажался». Затем она развернулась и пошла в кабинку. Она прошла полпути, когда он заметил, как она вытирает щёку обратной стороной ладони. «Я... я только что сюда попал», — беспомощно сказал Столивар. «Меня только что отчитала младшеклассница!» Подумал он. «Дерьмо!» Вырогался он тихо, нашел стул, стоявший перед компьютером, и бросил стопку с папками на первую попавшуюся ровную поверхность. Он взял первую папку сверху стопки, открыл ее и начал изучать.